Недели через две состоялось распределение бойцов по спецротам. Зеленцова за наглое рыло, не иначе, забрали в минометчики. Кто телом и силой покрепче, того отсылали в бронебойщики, ПТР таскать. Хотели и Колю Рындина увезти, до да чего-то испугались. То ли его вида, то ли прослышали, что он Богу молится, Стало быть, морально неустойчивый, мимо танка стрельнет. Булдаков снова притворился припадочным, чтобы только ПТР ему не всучили, и его тоже оставили на месте. Коля Рындин все еще маялся в куце и шинели, в тесных кальсонах и штанах, приделал к ним тесенки вроде подтяжек, не свалились, чтобы на ходу.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 «Не глядя на холод до пояса раздетый, закаляюсь, — говорит, — артист читал больным и таким же, как он, симулянтом старые газеты, устав гарнизонной службы, иногда объяснял и комментировал прочитанные. В Москве состоялось очередное совещание по вопросам улучшения политико-просветительной работы».